Бенедикт записал. Так, покажи, что вышло. Кудеяров надо крупнее с витком. Зачеркни. Перепиши давай, чтобы фамилия большими буквами эдак с ноготь. После В давай крути так круголями вправо-влево вроде как петлей. Во! Ага-ага. Тесть подышал на бересту, что подсохло. Полюбовался. Так, что бы нам еще? Пиши. Указ второй. Кудеяр, Кудеярыч, вы укажете, что праздников больше. эка